Сектор Межзвездного Перехода Таврида-Екатеринославская. Дата 23 февраля 2215 года. «Господин американцы вывели истребители на линию атаки», сообщил дежурный офицер командного отсека крепости Севастополь, обращаясь ко мне как к старшему. «204 машины, весь летный состав 21-й линейной дивизии Джонса-старшего». «Быстро сориентировался Старина Нейт», недовольно процедил я сквозь зубы. Мне очень понравилось наблюдать, как гибнут и разбегаются в разных направлениях американские корабли авангарда «Пайпер Райт». Неплохо было бы повторить то же самое из дивизии Джонса, но тот, к сожалению, увидел, за счет чего побеждают русские. Защитные поля Севастополя — вот главный бонус защитников перехода, которого нужно как можно быстрее их лишить. Все логично и правильно, только вот адмирал Янки меня явно недооценивает. Сводным эскадрильям приготовиться, приготовятся, я распоряжение через оператора, параллельно включая локальный канал связи с «Наэмой», «Зайцевой» и остальными. Между тем американские истребители все ближе подбирались к Севастополю. «Ну что, настало время проверить трофейные фантомы в деле?» — улыбнулся я, видя перед собой воодушевленные лица моих товарищей. «Какие-то кресла неудобные», — недовольно пробурчала майор Белла, вертясь в кабине своего «Ф-4». И вообще, совсем не те ощущения. Атмосфера какая-то гнетущая. — Ничего. Главное, чтобы машина в бою не подвела, — ответил я. — О комфорте и душевном спокойствии будем думать позже. — Да понятно, — махнула рукой девушка, застегивая ремни безопасности и перепроверяя работу аппаратуры. — Это я так, по привычке, просто не выношу все американское. — Видите вашу цель? — обратился я ко всем офицерам эскадрильи. — Так точно, — кивнул подполковник Яковлев. «Истребители у противника чуть больше, чем у нас, но янки явно не ожидают серьезного отпора и летят как на легкую прогулку», — продолжал я. «Поэтому у вас, дамы и господа, все козыри на руках». «Мы все готовы, Александр Иванович», — ответила веселая и всегда позитивная Настя Зайцева. «Ждем только команды на выход». «Пока сидим и не высовываемся», — сказал я, внимательно следя за приближением вражеского роя. «Выходим им на перерез только в самый последний момент». «Да когда уже?» — в нетерпении пробасил Быков. Тут главное было, с одной стороны, как можно ближе подпустить американцев к крепости и стоящим под ее защитой русским дредноутом, а с другой — не передержать свои пташки, чтобы те успели перехватить истребители противника и не подпустить тех к трансляторам защитных полей Севастополя. Начнешь рано — Джонс успеет отозвать F4 назад. Промедлишь — лишишься своего главного козыря в этой битве. И кажется, я угадал со временем, отдав приказ на выход наших истребителей в момент, когда асы Джонса преодолели 80% пути и были от нас на расстоянии в 2000 километров. Наши ребята будто всю жизнь ждали моего приказа, в одну секунду вырвавшись из ангаров Фарискани в открытое космическое пространство. Их поддержали несколько десятков мигов Скагула и императрица Марии, вышедшие вперед своих кораблей и присоединившиеся к общему построению. «Вот теперь пора», — произнес я. командиром эскадрилии. Цель — перехват и уничтожение роя противника. Ни при каких условиях не позволяйте янки приблизиться к крепости и погасить наши трансляторы. Всем все понятно. Тогда вперед!» Русские истребители выскочили на открытое пространство и резво пошли на перехват роя американцев. Машины неслись навстречу друг другу на максимальной скорости в режиме форсажа. Судя по хаосу и отборному английскому мату в радиоэфире, «Янки» не ожидали увидеть напротив себя не «Миги», а «Фантомы», за штурвалами которых сидели русские пилоты. Это для нашего противника оказалось большой неожиданностью. Настолько большой, что старшие групп не знали, что делать. Американских «Хасов» в их летных училищах, оказывается, не учили драться со своими же «Ф-4». Это во-первых. А во-вторых, само появление наглых «Храски», которые посмели сесть в кабины американских истребителей, сильно напрягло наших противников. «Расстояние до первого огневого контакта — 18 секунд», — сообщила майор Белла. «Всем приготовиться. Сейчас будет жарко». Два огромных роя истребителей вошли в зону действия орудий, и пространство космоса наполнилось тысячами трасс. От того, кто победит в этой схватке, будет зависеть многое. «Ну что, с Богом!» — прошептал я, вглядываясь в столбцы цифр, мерцающих на экране. Начальное соотношение сил до первого контакта истребителей — Количественное соотношение сил. Русские. МиГ-2. 23 единицы. Ф-4. Трофейные. 152 единицы. Американцы. Палубные истребители 21-й линейной дивизии. Ф-4. 204 единицы. Первый огневой контакт. Потери сторон. Русские. Минус 4 машины. Минус 1 пилот. Безвозвратные потери. Американцы. Минус 4 машины. Минус 0 пилотов. Безвозвратные потери. Примерный паритет в численности сказался и на практически одинаковых цифрах потерь от огня на дальних дистанциях. Истребители с той и другой стороны шли в плотных порядках, поэтому даже с такого, казалось, огромного расстояния в тысячу километров удавалось кого-либо зацепить. Однако прошло всего несколько секунд, и от этой тысячи километров ничего не осталось. Русские и американские асы сошлись в ожесточенном ближнем бою. Первая минута контактного боя истребителей, потери сторон – Русские минус 6 машин, минус 2 пилота безвозвратные потери. Американцы минус 9 машин, минус 4 пилота безвозвратные потери. С первой минуты русские эскадрилии начали вести в счете. Угол атаки и первоначальное построение, а также отчасти растерянность противника, позволили нашим пилотам захватить инициативу и не отдавать ее до конца боя. Вторая минута контактного боя истребителей потери сторон, русские минус 10 машин. Минус 4 пилота безвозвратной потери. Американцы минус 19 машин. Минус 10 пилотов безвозвратной потери. В дополнение ко всему остальному, в пользу наших начинало сказываться превосходство в классе. Русские летчики истребители несмотря на то, что сидели не в своих машинах и практически не проходили за некие послаженности, тем не менее за счет индивидуального мастерства и огромного боевого опыта, начинали постепенно продавливать врага, где дерзким маневрированием в парах и коре, где отчаянными индивидуальными действиями, атакуя и побеждая врага. Американцы, надо сказать, тоже не были мальчиками для битья, и многие из них также имели серьезный опыт. Но в противостоянии с пилотами русской гвардии, с одной стороны, и абсолютно безбашенными и отмороженными асами казачьих полков, а именно эти две категории составляли львиную долю пилотов нашей сводной эскадрильи, Они были бессильны что-либо сделать. Третья минута контактного боя истребителей. Потери сторон. Русские минус 13 машин. Минус 7 пилотов безвозвратные потери. Американцы минус 20 машин. Минус 11 пилотов безвозвратные потери. Дальше можно не смотреть. Улыбнулся я, переведя взгляд на соседний монитор, показывающий общую картину сражения. Но Эмма и остальные не подпустят ни одного вражеского фантома к Севастополю. Между тем, наши вражеские истребители продолжали выяснять между собой отношения. Четвертая минута контактного боя истребителей. Потери сторон. Русские – минус 10 машин, минус 4 пилота безвозвратные потери. Американцы – минус 19 машин, минус 10 пилотов безвозвратной потери. Превосходство в классе русских хасов над американцами стало очевидным. Противнику не помогало ни количество машин, Не самоотверженные действия отдельных пилотов Янки. Рой противника практически перестал существовать как единое построение, развалившись на отдельные фрагменты, пока еще продолжающие по инерции сражаться, но с каждой минутой все слабее и слабее. Пятая минута контактного боя истребителей. Потери сторон. Русские минус 10 машин, минус 3 пилота безвозвратной потери. Американцы минус 23 машины, минус 14 пилотов безвозвратной потери. Напоследок я мельком взглянул на цифры. Промежуточные данные по потерям сторон. Русские – минус 53 машины, минус 21 пилот безвозвратной потери. Поляки – минус 94 машины, минус 49 пилотов безвозвратной потери. Осталось в строю. Русские – 99 машин, американцы – 110 машин. Вот уже и сравнялись. Все, в этом плане можно было выдохнуть. С навалом американских F-4 покончено. Все мои товарищи, слава богу, целы. Я переключил взгляд на наши основные корабли. Завораживающая картина космического сражения происходила на экранах мониторов и голографических изображений на тактических картах кораблей. в живую в черноте космоса и на таких огромных расстояниях обычно мало что увидишь, но даже в проекции дух захватывало. Более 50 боевых вымпелов американского 6-го ударного флота беспомощно маневрировали вблизи кольца перехода и били из всех своих палубных орудий в одну единственную точку пространства, в которой стояли в ряд исполины русского космического флота, дредноуты с изумрудно-малахитовым оттенком брони и большими золотыми двуглавыми орлами на носах. Крайним правофланговым стоял линкор «Бородино», один из лучших дредноутов дивизии Козицына. Елена Николаевна Соколова, командир корабля, устав спорить и ругаться по пустякам со своим дивизионным адмиралом, Что происходило между ними практически каждый божий день, было рада последовать за мной к переходу Таврида Екатеринославская, только бы подольше не видеть этого неуемного старикашку, как Соколова за глаза называла Василия Ивановича. Рядом с Бородино вел сражение Иоанн Златоуст, линейный корабль из девятой дивизии Козлова. Его командир, капитан первого ранга Елизарий Орлов, кстати, по слухам, внебрачный сын нашего досточтимого императора Константина. Я свечку не держал, утверждать не буду, просто краем уха слышал такие разговоры. Мне лично вообще без интереса, кто чей отпрыск. Тем более сейчас, в хаосе сражения, это вообще не важно. Для меня, как командующего, или как одного из командующих, было важно, какой Орлов в деле. А в деле Елизарий Константинович оказался хорош. Орденов на его электронной планке, так же, как и очков опыта, было не меньше, чем у меня. Без лишней скромности скажу, что это показатель центр держали корабли моей родной 27-й дивизии, линкоры «Императрица Мария» и Кагул. Их командиров, Федора Кроуна и Реваза Громова, я знал почти год. Со времени формирования дивизии оба показали себя с наилучшей стороны как отважные и толковые капитаны, на которых можно положиться. Таисия Константиновна в качестве командующего держала флаг на Кагуле. Я был только «за», потому что именно этот корабль оказался самым защищенным из всех имеющихся в нашей эскадре. В сравнении с остальными, Кагул казался свеженьким и небитым, с действующими фронтальными и бортовыми энергополями, что было редкостью в наше непростое время. Так что за Тасю я был спокоен. Пусть сидит на нем и думает, что она, как старшая по должности, руководит обороной. Но мы-то знаем, кто здесь главный. Далее в линии построения шли братья-близнецы, похожие вообще никуда не летающие друг без друга, огромные линкоры «Аскольд» и «Дир». Это были старые дредноуты пятого поколения, заложенные еще во времена Первой Александрийской войны, от этого оказавшиеся такими громоздкими и неуклюжими. Но это только на первый взгляд. Линкоры не раз проходили полную модернизацию и по боевым характеристикам не уступающие новейшим кораблям этого класса. Наконец, левый фланг нашего немногочисленного построения оберегал еще один легендарный линкор Евстафий. Краса и гордость гвардейской эскадры — на данный момент входящий в состав 15-й дивизии Дамира Хиляева. Командовала им гвардии капитан первого ранга Елена Ивановна Злобина. Отважная не менее, чем теска Каперанг-Соколова, но куда более вспыльчивая и грозная. Недаром она носила такую фамилию. Злобину боялись и уважали не только космоморяки с Евстафия. Дивизионные адмиралы обходили стороной эту высокую, больших объемов даму с нахмуренными бровями и взглядом из-под Стоило только Елене Ивановне закусить в дела, неважно в какой ситуации и с кем, Каперанга было уже не остановить. В общем, к чему это я говорю? Да к тому, что люди под моим началом, как на подбор, оказались из такого прочного сплава железа и энергии, что никаким американцам, османам и остальным таких не сломать. Это точно. То же самое можно сказать и о всех наших экипажах, летчиках и космопехоте. Просто лучшие. Но выдержит ли броня корабли? устоит ли силовое поле нашей славной крепости, что сейчас стало единственным щитом, укрывающим храбрую русскую эскадру от бесконечного ливня разрушительной плазмы, выпускаемой десятками вражеских кораблей. Если честно, я был поражен тем фактом, что защитные поля Севастополя до сих пор не обнулены. Приятно поражен. И думаю, что все остальные, кто в данный момент находился рядом со мной и генералом Мордвиновым, были не менее удивлены происходившим. При той интенсивности огня со стороны американцев ни одна даже самая современная космическая крепость не смогла бы продержаться и десяти стандартных минут. А тут прошло уже больше часа после начала сражения, а Севастополь по-прежнему держал плазму сотен вражеских орудий, не пропуская ее к нашим израненным кораблям. Заслуга в этом, конечно, лежит на нашем гении и в хорошем смысле сумасшедшем профессоре Густаве Адольфовиче Гинце. Именно он, проведя все время, пока мы буксировали Севастополь к переходу, провел на крепости, меняя платы и схемы, перепрошивая программы, и в итоге сумел таки, о чем я его просил, создать единую систему трансляторов. Теперь операторы крепости могли в ручном режиме перенаправлять энергию полей на тот сегмент и тот энергощит, который от огня канониров Янки в данный момент страдал больше всего. В результате Севастополь получил невероятный бонус – как по волшебству, раза в три увеличившие его защитные характеристики. Наши корабли были надежно укрыты, будто крылом ангела, энергетическими полями космической крепости. А враг просто ревел от отчаяния и метался в бессильной злобе, потому как не понимал, что происходит. Джонс и его адмиралы, проводя ротацию и сменяя на первой линии дивизии друг друга, изо всех сил пытались выжечь защитные экраны Севастополя и добраться, наконец, до наших кораблей. Но русская твердыня, подобно птице Фениксу, каждый раз восставала из пепла и продолжала сражаться, вселяя суеверный страх в сердца наших противников. «Александр Иванович, у нас большие проблемы. Даже не дежурный офицер, а сам генерал Мордвинов обратился ко мне, выводя меня из задумчивости. Очень большие...» Одновременно с его фразой мне в наушники посыпались одно за другим сообщения операторов командного отсека крепости Дублирующих информацию, поступающую в режиме реального времени им на пульты. Господин контрадмирал, прямое попадание в Воскольд. Серьезные повреждения носовых отсеков, резануло мой слух первое сообщение. Что, Воскольд? Я поначалу не понял, что происходит. Как такое возможно? Откуда прилет? Американцы, что сумели пробиться сквозь минные поля и ударили по нашему построению с фланга? Нет, карта этого сектора чистая, никого там нет. Что был происходит? «Серия прилетов по и Евстафии», — между тем сообщал второй оператор. «Разрушены средние и нижние палубы левого борта. Корабль горит». «Да это как вообще может быть?» «Я все еще, смотря на карту, пытался найти брешь в нашей обороне, но не находил ее». «Господин адмирал, фронтальные поля Дира и Бородино обнулены», — добивал мое сознание, не давая прийти в себя третий дежурный оператор. «Фиксирую первые попадания по корпусу. Может мне кто-нибудь объяснить, что у нас творится?» Воскликнул я, сам подбегая к пультам управления. «Александр Иванович, поля больше нет!» Повернулся и посмотрел на меня растерянным взглядом генерал Мордвинов. «Защитное поле Севастополя исчезло. Мы и наши корабли сейчас как на ладони». Только теперь я обратил внимание на отсутствие вокруг изображения крепости на карте и на экранах белой прозрачной сферы, того самого защитного слоя, что не давал добраться до нас американским канонирам. «Какого...» Прямое попадание в командный отсек Ленкора Кагул вслух резонуло последнее сообщение оператора. Тася вырвалась у меня из груди.